Глава 11. Личный сыск. Проблема, возникшая как бы из ничего, а если выражаться предельно точно, нарисовавшаяся сегодня в полдень на экране ноутбука, внешне выглядела вполне разрешимой. Требовалось найти человека, о котором было известно очень многое: имя, фамилия, возраст, приметы, клички, возможный круг общения. Это уже, не говоря о фотографиях и отпечатках пальцев. Кажется, бери его голыми руками прямо сейчас. Однако на практике всё обстояло гораздо сложнее. Любой обитатель четырёхмиллионного Петербурга, хоть коренной, хоть заезжий, не имеющий ни адреса, ни прописки, ни постоянного места работы, ни родни, Подобен клубку перекати-поля, странствующему где-нибудь в пустыне Такла-Макан. Нынче он здесь, завтра там, а послезавтра вообще забьётся в какую-нибудь малозаметную щель, откуда его и голодный верблюд не выудит. Даже в Москве эта задача решилась бы несравненно проще. Как никак маньяк, а за спиной цимбаларя был десятилетний опыт общения с местным преступным миром. Да и Ваня, знавший в пределах третьего транспортного кольца Почти каждый подвал и каждый коллектор не подкачал бы. А здесь, практически в чужом городе, приходилось придумывать совершенно иные, нетривиальные ходы. Можно даже сказать, изобретать велосипед, предназначенный специально для социально-нравственного климата Санкт-Петербурга. Подставляя разгорячённое лицо пронизывающему ветру, дувшему с вечно холодной большой Невы, Цымбаляр сказал: Скорее всего, Жильваков ещё не догадывается о смерти Шестопалова и продолжает искать его. Давайте поторопим местную уголовку с похоронами и дадим соответствующий некролог во все бульварные газеты. Не исключено, что Жильваков явится на кладбище. Брат, всё же. Я так не думаю, покачал головой Кондаков. Судя по всему, отношения у них довольно натянутые. Я даже не сбрасываю со счетов вероятность того, что Шестопалов убил сам Жильваков. Узнал, что тот собирается его сдать и перекрыл кислород. В любом случае на похоронах ему делать нечего. Если и придёт, то зачнётся где-нибудь в укромном местечке. Втроём мы всё кладбище не прочешем. Почему втроём? удивился Ваня. А что же, Людка? Я с некоторых пор зарёкся брать её на похороны, пояснил Кондаков. Всю церемонию сорвёт. При виде Людмилы Савельевны могильщики роняют гробы, а оркестранты сбиваются с такта. Тогда можно сделать несколько иначе, продолжал неистощимый на всякие выдумки цимбаларь. Полагаю, что Жильвакова интересовал не столько сам Шестопалов, сколько некая информация, которой тот располагал. Я бы устроил в посёлке трёх хохлов ловушку. Ну, представьте себе, что завтра в газетах появится следующее объявление. Такое-то юридическое бюро скорбит о безвременном кончинии своего клиента Имирек и предлагает всем заинтересованным лицам явиться по такому-то адресу. Для вступления в наследство, состоящее из книг специального содержания и дневниковых записей. Как по вашему поведет себя Желваков? Полагаю, что он сунется на эту квартиру. С сомнением произнес Кандаков. Держи карман шире. Он колач, хоть и некудышный, но тертый. Верно, днем не сунется. Согласился Цимбаларь. А ночью рискнет. А чего ему терять? Парень бедовый, конфликт с законом ему не в новинку. А настоящие адвокаты Кипеш не поднимут, промолвил Ваня, потихоньку начавший отходить от любви и от пьянки. Если и поднимут, будет уже поздно, заверил его Цымбаляр. Мышеловка или захлопница или будет снята вследствие отсутствия спроса на бесплатный сыр. Попробовать этот вариант, конечно, можно, сказал Кондаков. Тем более, что много сил и времени он не отнимет, но только наряду с другими методами, Основным из которых по-прежнему остаётся личный сыск. И учти, дежурить в засаде придётся тебе одному. Ну и что? Неужели я с каким-то хмырём зачухованным в одиночку не справлюсь? Правда, потом отмываться придётся долго. Личный сыск потому так и называется, что каждый опер, достигший определённого профессионального уровня, проводит его в соответствии со своими собственными вкусами, склонностями, приоритетами, физическими возможностями, сильными и слабыми сторонами, знаниями, опытом и даже привычками. В конце концов, Эркуль Пуаро пользовался совсем другими приёмами, нежели, чем, скажем, Ниро Вулф, комиссар Мигре или капитан Жиглов. Ведь откровенно говоря, в таком сложном, опасном и деликатном деле, как борьба с преступностью, важен не метод, а результат. Хотя отдельным неврастенникам вроде Муровца Володи Шарапова и бывшего министра юстиции США Роберта Кеннеди важным казался именно этот метод, вернее его чистота. Ваня, понятное дело, сразу пустился в скитания по вокзалам, ночлежкам, притонам и подвалам, слёзно умоляя тамошних обитателей оказать посильную помощь в поисках родного брата, недавно откинувшегося из зоны. При этом он совал всем умело отретушированную фотографию Жильвакова. где тот выглядел не пришибленным зэком, а свободным фрайером, ещё недавно нюхавшим полевые цветочки. Кондаков большую часть дня провёл в милицейских дежурках, медвэтризвителях, спецприёмниках и следственных изоляторах, изучая клиентуру, побывавшую там за последние 7-8 месяцев, а также сравнивал все зарегистрированные случаи карманных краж с аналогичными делами, в своё время инкриминировавшимися Жильвакову. копию обвинительного заключения, подробно описывающую все его художества, Людочка привезла с собой из Москвы. Цымбабарь, как всегда, избрал путь, может быть и многообещающий, но чрезвычайно рискованный. Сравнимый разве что с легендарным визитом Будённого в расположение Белогардейских войск. Отдельные злые языки, правда, утверждают, что будущий красный маршал просто хотел перейти на сторону Деникина, но его неправильно поняли и прогнали вон. Рыской по местам тусовок приблотнённой публики Цымбаляр выдавал себя за московского авторитета, явившегося в Питер с целью формирования новой преступной группировки, способной в недалёком будущем потеснить казанскую, тамбовскую, люберецкую и прочую бандитскую братву, потерявшую свой былый пыл. В новой роли Цымбаляр был так органичен, что к нему со всех сторон потянулись охотники, бойцы, отбившиеся от своих бригад, Отщепенцы по разным причинам изгнанные в ижевским сообществом, молодые ребята, ещё только собирающиеся посвятить себя этой весьма достойной профессии. Цымбаларь дружески беседовал с каждым новобранцем, выясняя их прошлые заслуги, старые связи, круг знакомств. При этом он особенно интересовался пацанами, в своё время тянувшими срок за Уралом. Эти даже получали небольшой аванс. Объявление, касающееся несуществующего Шестопаловского наследства, увидело свет в популярной газете Невский курьер, который благородные читатели почему-то называли между собой Невским брехуном. И следующую ночь Цымбаварьу пришлось провести в нежилой квартире, где в ожидании сорокового дня продолжала витать душа почившей старушки, где скреблись мыши, шуршали тараканы и где всё ещё пахло воском ладаном. бумажными цветами сосновыми стружками, короче говоря, смертью. Следует заметить, что засада была выставлена с ведома местного участкового, который уже не рад был, что связался с московским визитёром. Да и неудивительно. Если участковый всеми фибрами души стремился навести в районе порядок, то цимбаларь, пусть и неумышленно, нёс с собой диссонанс и хаос. Миновали уже вторые сутки с того момента, как в поле зрения опергруппы появился Марат Желваков. Почти сразу же это же дествлённый с мифическим гладиатором. Но интенсивная охота, открытая на него, пока не дала никаких результатов. Волчья сеть, сотканная стараниями Кандакова сымбаларевани и присоединившиеся к ним людочки, раз за разом приносила лишь сор, хлам, до да пена морскую. Если какая-то перспективная ниточка и появлялась, то вилась она недолго и всё заканчивалось очередным пшиком. Следовало отдать Жувакову должное. Тейцо он умел, причём не только от правоохранительных органов, но и от своих собственных сотоварищей по ремеслу. Одним словом, рысь сибирская. В очередной раз Симбаларь шёл в засаду без всякого энтузиазма, лишь бы отбыть дохлый номер им самим же и предложенный. Ох, какая верная старая русская поговорка: любой подчин наказуем. Последствия почему-то переделаны на иноземный лад. Чтобы не скучать этой ночью, он захватил с собой бутылку водки, а в дополнение к ней собирался заказать сговорчивую подружку, которая по цене вписалась бы в скромный бюджет опергруппы, а по качеству соответствовала бы чему-то среднему между Настей Волачковой и Шэрон Стоун. Конечно же, в их лучшие годы. Близилась полночь, но в щели между шторами пробивался какой-то неестественный призрачный свет. По отзывам очевидцев, переживших клиническую смерть и побывавших такие на скорбных берегах Ахерона, напоминавшей зловещее сияние, испускаемое плевком Сатаны, упавшим в районе Стигийских болот приблизительно 500 миллионов лет тому назад. Сделав соответствующий заказ, к сожалению, все фигуры этой блондинки были в разгоне, и пришлось выбирать между пухленькой брюнеткой, скорее всего, крашеной, и сухощавой шатенкой. И попутно сбив в цену аж на 5 баксов, Цимбаларь отправился на поиски пригодной для возлияния посуды. Зная нравы нынешних жриц любви, он собирался до их прибытия хотя бы уполовинить бутылку, чтобы потом вообще не остаться с носом. Под строгими взглядами канописных апостолов Цимбаларь ощущал себя немного не в своей тарелке. Но это муторное чувство должно было улетучиться где-то после третьей рюмки. Приняв на грудь первые 100 г и закусив завалявшимся в кармане леденцом, он стал морально готовить себя к встрече с питерскими шевашовками, чей разнузданный нрав был известен далеко за пределами города трёх революций. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Это не могли быть гости из весёлого заведения, которые ожидались как минимум через полчаса. Да и Жолваков, тайно явившийся за рукописным наследием брата, не стал бы звонить в дверь. Так обычно поступают воры-домошники, проверяющие облюбованную квартиру на предмет наличия в ней хозяев. Как бы то ни было, на цимбалах на всякий случай выключил в гостинной свет и погасил сигарету. Спустя полминуты звонок повторился, и за тонкой дверью послышалась возня. Затем в замке что-то наотсадно хрустнуло, заскрепели дверные петли, и по ногам потянуло свежим воздухом с лестничной площадки. Цембаларь совершенно не готовый к такому повороту событий едва успел сегануть под хозяйскую кровать, благо ее устройство позволяло это, а плотное жаккардовое покрывало свешивалось с перины до самого пола. Видеть неизвестных гостей он не мог, но отчетливо слышал, как они осторожно расхаживают по квартире, заглядывая во все углы. "Ну и дыра!" прорезнил с грубой голос с отчетливым кавказским акцентом. "И как тут только люди живут!" Уж не хуже, чем в ваших саклях, возразил другой голос, не менее брутальный, но по-московски окающий. Не стой столбом, бумажищи. Темно, как в могиле, давай отвесим шторы. Я тебе сейчас так отвешу, что лезгинку на зубах сбацаешь, пригрозил москвич, видимо, бывший у них за старшего. Лучше фонарик включи. Тонкий электрический луч, скользнув по покрывалу, за которым таился цимбаларь, пошёл гулять со стены на стену. Что это за рожи? удивился кавказец. Родня? Дурак, это иконы, возмутился Москвич. Ты разве в церкви не бывал? Плевал я на вашу церковь. Молчи, нехрист, Бог накажет, пригрозил Москвич. Испугал. У меня свой Бог, Аллах. Его на стенах рисовать нельзя. И голоса и шаги и свет фонарика удалялись. Похоже, что незваные гости проникли в каморку, которую прежде занимал шестопал. А вот и книги. Обрадовался кавказец. На хрен они нам, ты бумаги ищи. Отозвался Москвич. Нет никаких бумаг. Если не веришь, сам посмотри. Должны быть ищи. Без бумаг возвращаться нельзя. Климс нас три шкур испостит. Нету ничего. Кто-то, наверное, забрал. В голосе кавкасса послышалась растерянность. Раньше нас пришли. Молчи. Москвич сам понизил голос, словно бы прислушиваясь к чему-то. "А что такого я сказал?" обиделся несообразительный кавказец. "Вообще молчи", прошептал Москвич. "Не ладно здесь как-то. Сигаретным дымом пахнет. Наверное, хозяйка прежде покуривала". "Парламент?" в голосе москвича послышался сарказм. "Ты думаешь, что говоришь? А то всё наверно, да наверно. Почему в гостиной откуренная бутылка водки стоит?" С паминок, наверное, осталось. Опять свое заладил. У нас с паминок ничего не остается, как и со свадеб. Я так полагаю, что эту водку специально для нас поставили. Только сначала клафелинчик добавили. Думают мы с дуру хлобыснем и зададим храпака. Надо отсюда сматываться, пока железный петух не закукорекол. Почти одновременно щелкнули два взводимых крюка. Ицымбалари, на которого этот звук действовал примерно так же, как волчье вой на кабана, сикача, понял, что оказался в весьма и весьма щекотливом положении. Схватка с вооружёнными бандитами вряд ли могла завершиться в его пользу. Тесная квартирка не давала ни возможности для манёвра, ни надёжного укрытия. Однако упускать эту парочку тоже было нельзя. Пусть они даже и не причастны к серии загадочных взрывов, Но к убийству Шестопалова вне всякого сомнения руку приложили. И два ничехая, от осыпающегося ссора, цимбаларя щупал вниз старинный, возможно ещё купеческий кровать, сработанный в те времена, когда о панцерной сетке даже представления не имели. Похоже, он состоял из полутора дюймовых сосновых досок. Если приобщить к ним ватный матрас, да парочку пуховых одеял, получится вполне сносная защита. Не броня, конечно, но пистолетную пулю остановит. Стараясь не потревожить пышные постельные принадлежности, на которых нынешней ночью планировалось заняться развратом, Цимбаларь перевернул кровать. Грохот при этом поднялся такой, что бандиты и без того изрядно струхнувшие могли напустить в штаны. А тут еще как по заказу внизу хлопнула дверь подъезда, и на лестнице раздался топот приближающихся шагов. Это в сопровождении охранника прибыла заказанная проститутка. Шухер! заорал Москвич. Засада, уходим через чердак. Куда? Стоять на месте! Вы окружены! рявкнул Цымбаларий для острастки, польнув в потолок, вспомнив почему-то милицейскую прибаутку: "Первая пуля богу, вторая прокурору, а третья кому хуже". В ответ дружно загрохотали сразу два пистолета, и квартира осветилась багровыми вспышками. Кровать, которую беспощадно гвоздили пули, сотрясалась, словно на ней в самом деле сейчас занимались истуปลённым сексом. Но бандиты метели в центр, а цимбаларь предусмотрительно сместился вправо, ближе к изголовью, где гора подушек давала дополнительную защиту. Тут же припомнилась другая прибаутка, дошедшая до наших дней, наверное, ещё с военных времён: пришла беда отворяй ворота, а началась пальба не жалей ствола. Дождавшись, когда бандиты займутся перезарядкой оружия, цимбаларь открыл беглую стрельбу, целясь не в дверной проём, где на данный момент никого не было, а в тонкую фанерную перегородку, которая не могла остановить пули. Такая тактика сразу принесла результат. Один из бандитов истошно и коротко вскрикнул, словно собака, на которую наехала машина, а второй, пользуясь тем, что все помещения в квартире были проходные, бросился на кухню. Зазвенело оконное стекло, выбитое вместе с рамой, и пороховой дым, сгустившийся под потолком до консистенции грозовой тучи, сразу потёк в соответствующем направлении. Помтя о том, что здесь четвёртый этаж, любой человек, не относящийся к семейству Бэтменов или гильдии каскадёров, неминуемо разобьётся, цимбаларь выглянул в окно и к своему великому удивлению увидел внизу живого и здорового бандита, бегущего к уже тронувшейся с места глубокой таёте. Шия задняя дверца была предусмотрительно открыта. Оказалось, что какой-то, простите за выражение, мудак ещё с вечера припарковал возле дома огромную грузовую автомашину. Брезентовый тент, который спас смелого про구나, послужив ему чем-то вроде страховочной сетки. Намереваясь разглядеть хотя бы номер бандитской Toyota, Цымбаларь выхватил из кармана свою безотказную оптику, навёл её на раскинувшуюся внизу улицу Крыленко и сразу отшатнулся от окна. Из-за угла противоположного дома выглядывал высокий и стройный молодой человек, всё время откидывавший с лица светлые непокорные волосы. Даже с такого расстояния нельзя было не узнать в нём Марата Жильвакова. За всем происходящим он наблюдал не только с тревожным любопытством, но и с некоторой долей удовлетворения. Деска теперь мы знаем, как встречают гостей в Бабкиной квартире. И тут цимбала разметался. Человек не компьютер, и ему зачастую трудно принять какое-то одно единственное правильное решение. Именно в такой ситуации оказался наш герой. Здравый смысл посылал его в погоню за подозреваемым, случайно нарисовавшимся на горизонте, а устав требовал оставаться на месте происшествия, оказывать помощь пострадавшим и обеспечивать сохранность вещественных доказательств. Ну, прямо хоть разорвись. Кровь, изливающаяся из раны подстреленного бандита, булькала словно струя мочи в унитазе. Так мог кровоточить только очень крупный сосуд, например, бедренная артерия или еёёмная вена. А значит, всё решали уже не минуты, а секунды. Держа палец на спусковом крючке, в таких ситуациях он не доверял даже мёртвым, Цымбаларь заглянул в комнатушку и убедился, что его недавний противник Носивший на себе все самые отрицательные признаки кавказской расы, как то мясистый нос, отвисшую нижнюю губу, гипертрофированная волосатость на верхней губе, грязно-серую смуглость кожи, находился сейчас, можно сказать, при последнем издыхании. Яркая артериальная кровь толчками выходила из простреленной шеи, и на полу ее натекло, наверное, уже с пол ведра. Даже санитарный вертолёт, будь это кого у петербургских медиков, не смог бы спасти раненого. Низко наклонившись к нему, Цымбаларь спросил: "Кто тебя послал?" Однако ответом ему было лишь сепение, вырывавшееся из помертвевшей глотки. В главя меркнущий взгляд Цымбаларь тронул бандита за руку, и его голова резко запрокинулась назад, словно бы собираясь покинуть плечи. Это был конец. Если говорить без лицемерия, конец заслуженный. Быстро обшарив карманы кавказца, Цымбабарь забрал всё, что могло пригодиться для установления его личности. Пухлое портмоне, какие-то удостоверения, скорее всего, фальшивые, скомканные счета, чужие визитки, К пистолету с запасным обоймом, гранатер РПГ-5 и увесистой пачке денег он даже не прикоснулся. Зариться на бандитское добро последнее дело, сам таким станешь. Теперь можно было с чистой совестью отправляться на поиски Жильвакова. который скорее всего уже покинул свой наблюдательный пункт, оставляя за собой кровавые следы, Цымбаларь бросился вниз по лестнице, мимо изящных туфелек, обранённых перепуганной ночной бабочкой, мимо возвращающихся с прогулки голодных котов, мимо пророческих надписей, обещающих победу Зениту и глухую жопу Локомотиву, пока прямо в дверях подъезда не столкнулся с заспанным и взъерошенным участковым, спешившим к месту перестрелки. Не давая ему опомниться, Цымбаляр протараторил словно из автомата, просрочил. Бандитский налёт, есть жертвы, вызываю операгруппу и медиков. Подробности потом. Преследуются левших налётчиков. Участковый что-то гневно кричал ему вслед, но Цымбаляр, никак не реагируя на это, стремительным броском обогнал дом и только достигнув выходящего на улицу угла, двинулся дальше ленивой походкой сноба, наслаждающегося изысканной красотой белой ночи. На прежнем месте Жыловакова, конечно же, не оказалось. Смотрительные люди покидают спектакли ещё до того, как опустится занавес. Чист был участок газона, на котором он стоял. Ни тебе следов обуви, ни свежих окурков, ни конфетных обёрток. Аккуратный парень, ничего не скажешь. Такие, наверное, и дерьмо за собою носят, чтобы в рагу не досталось. Всё было пусто вокруг: небо, улицы, скверы, далёкая гладь Невы. Жыловаков словно под землю провалился. Однако Цымбаляр нисколько не отчаивался. Санкт-Петербург город уникальный во всех отношениях. Только здесь гуляющего, равной убегающего человека летней ночью видно так далеко, насколько хватает глаз. Да и куда в эту пору суток деваться подозрительной особе? Метро закрыто, мастыры разведены, даже урчание машин что-то не слышно. Дабы разгадать планы противника, нужно поставить себя на его место. Цымбаляр так и сделал, хотя далось ему это ценой неимоверных усилий. С лагерной петушнёй он не отождествлял себя даже в кошмарных снах. Из четырёх возможных направлений запад отпал в первую очередь. Топать к Неве не имело смысла. Там каждый человек как на ладони, а милицейские лунаходы так и шастают. С пальным районом весёлого посёлка и улицы Калантай тоже можно было пренебречь. Оставался восток. Станция метро и окружающие ее торговые точки, где жизнь не затихала даже глубокой ночью. А к жителям Баларь в шкуре жиловакова он бы туда и направился, отсидеться где-нибудь в пивной, дождаться открытия станции, укатить в центр и там затеряться в толпе. У цимбаларя, не предрасположенного к рефлексиям, слова, пусть даже сказанное самому себе, с делом не расходились. Серым волком он поскакал вверх по улице Дебенко, от дома к дому, от двора к двору. Все время старался держаться в тени, хотя откуда этой тени сейчас было взяться, если солнце давно кануло за горизонт, а его отраженным светом сиял сразу весь небесный купол. Преодолев таким манером не меньше километра и уже приближаясь к проспекту Большевиков, тоже пустому, как после сигнала воздушной тревоги, Цимбаларь заметил впереди фигуру светловолосого человека с оглядкой пробирающегося дворами. Желваков был осторожен, словно лиса. Но если рыжую плутовку всегда губил хвост, то его выдавала шевелюра. Ути преследуемого и преследователи сошли всего за станцию метро, где околачивались сейчас все те, кому не хотелось спать или негде было спать. Окончательно убедившись, что это именно тот, кто ему нужен, Цимбаларь с облегчением вздохнул. Дело, можно сказать, было сделано. Даже если бы Жиловков и догадался о слежке, что представлялось маловероятным. Шансов ускользнуть у него было не больше, чем у перепёлки, за которую увязался ястреб. В отношении Цымбаларя не приходили даже самые хитроумные конспиративные уловки: например, прыжки в уже тронувшийся с места транспорт, зайчие петли в проходных дворах, имитация несчастных случаев, и мгновенное передевание. Однажды сев в объект у слежки на хвост, он с этого хвоста уже не слезал ни при каких обстоятельствах. Даже его редкие промахи были тем самым исключением. которая только подтверждает правило. Короче, сибирский отморозок был обречён. Сойдя вслед за Желваковым на станции Невский проспект, Цымбаларь вызвал подмогу, и с этого момента слежка приобрела перманентный характер. От обязанностей филёра освобождалась только Людочка, уж слишком она бросалась в глаза. Однако ей хватало и своих забот. Начала поступать информация из различных учреждений Новосибирской области. В тот же день была установлена квартира, где по фальшивым документам проживал Желваков, и способ, которым он зарабатывал себе на пропитание. Способ этот был древней как мир и в просторечии назывался ходить по ширме, то есть потрошить чужие карманы в местах массового скопления публики, преимущественно в общественном транспорте и на рынках. В воровских кругах карманная кража считалась чуть ли не интеллигентным занятием. Но с грозной фигурой гладиатора такой образ жизни как-то не вязался. Ситуация в целом оставалась туманной, поэтому по этому поводу между Цимбаларем и Кандаковым даже состоялся нелицеприятный разговор, частенько переходивший на повышенные тона. Надо брать его и колоть, говорил Цимбаларь, колоть, колоть и колоть, пока шерсть на яйцах дыбом не встанет. Брать без санкции прокурора, без предъявления обвинений, это уже тянет на похищение человека. возражал Кондаков. Да и где ты будешь его держать? В нашей норе, в гостиничном номере, или заведешь собственную тюрьму? А что ты предлагаешь? Ждать, пока он под своими преступлениями сам не распишется? И предложил бы, имеем мы в запасе побольше времени. А сейчас выход один: втереться Желвакову в доверие. Как? Ведь он же от любой тени шарахается, никого к себе близко не подпускает. Иди на личником держится. Тебе он, конечно, к себе не подпустит. Да и меня, скорее всего, тоже. Но есть у нас, слава богу, сотрудники, которые при желании могут даже к японскому императору вплотную подойти, и ничего им за это не будет. Кого имел в виду Кондаков было яснее ясного. Людочка, кстати сказать, против такого плана не возражала. Она вообще была пай девочка и без колебаний соглашалась участвовать в любых, даже самых опасных мероприятиях. Работал Жувахов, как правило, только в часы пик, рано по утру и вечерком. Лишь изредка прихватывая обеденное время, сделав несколько успешных заходов, он уединялся в туалете какой-нибудь недорогой кафешки, где избавлялся от всего лишнего, кроме денег и драгоценностей. А потом в ожидании очередного наплыва пассажиров потягивал пивко и курил сигареты. Подгадав к одному из таких перекуров, который в традициях испанской знати вполне можно было бы назвать сиестой, Лёдочка вошла, вернее, впорхнула в кафе И уселось за столик неподалеку от Жиловакова. Кондаков в этот момент ошивался устойки, Ваня попрошанничал снаружи, а Цимбаларь, находясь в резерве, страховал всех участников операции от неприятных сюрпризов, на которые так щедра жизнь с из Корей. Конечно, существовала вероятность того, что Жиловаков и сам побывавший в женской шкуре, причем насильно, останется равнодушным к людочким нам прелестям. Однако первый же взгляд, случайно брошенный в сторону соседки, поверг его буквально в трепет. У Цымбаларя, наблюдавшего за этой сценой через свою оптику, даже создалось впечатление, что из сиденья желваковского стула вылезло сразу несколько остряньких гвоздей. Впрочем, беглого зака можно было понять. Не каждый день в заурядном кафе случается встретить эталон женской красоты. Короче, рыбка заинтересовалась наживкой. Теперь надо было сделать так, чтобы она заглотила её. На первом этапе операции главная роль отводилась Ване, и надо признать, справился он с ней безупречно. Незаметно подобравшись к столику, за которым расположилась людочка, он схватил оставленную без присмотра сумочку и со всех ног бросился на утёк. Но как бы случайно оказался в зоне досягаемости Жильвакова. Презрев чувство профессиональной солидарности, тот ухватил юнного Варишку за шиворот. Ваня, правда, ловко вывернулся, царапнув галатного кавалера зубами за руку, но сумочка была спасена. Людочка, естественно, рассыпалась в благодарностях и в знак признательности угостила соседа изысканным коктейлем, где реального алкоголя было на копейку, а разных кисло-сладких гадостей на 100 рублей. Жиловаков с готовностью пересел за её столик. И завел светский разговор, время от времени тайком поглядывая на стройные девичьи ножки, закрученные одна за другую каким-то немыслимым, но весьма элегантным винтом. Он выдавал себя за моряка дальнего плавания, сошедшего на берег после завершения рейса. Она прикидывалась студенткой консерватории. Внешне человек никогда бы не догадался, что между собой беседуют вор-рецидивист и лейтенант милиции. На каком инструменте вы играете? С подобострастной улыбочкой осведомился Жилваков. Я пока не играю, я только учуюсь. С тонким видом ответила Людочка. А вообще-то меня привлекает арфа. Видя, что Жилваков не совсем ясно представляет себе этот музыкальный инструмент, она раздвинула ноги, словно бы сжимая коленками тяжелую раму арфы, и руками произвела серию грациозных волнообразных движений. Теперь вспомнил, спохватился Жилваков. Как же, как же! Очень красивый инструмент, извочный, только уж очень большой. Не представляю, как вы его таскаете. Всегда найдётся кто-то желающий помочь хрупкой девушке. Людочка Лукова улыбнулась. Вот вы, например, разве отказались бы? Никогда, воскликнул Жильваков. Я бы эту арфу целыми днями за вами носил. Возможно, когда ему тебе предоставлю вам такую возможность, пообещала Людочка. Жильваков отлучился к стойке и плечом отстранив Кондакова, Заигрывавшего с ним молодой барманши, заказал две рюмки коньяка и две порции сливочного мороженого. Клиент созрел, констатировал Ваня после успешного выполнения своего задания, присоединившись к цимбаларю. Боюсь, как бы он не перезрел раньше срока, недовольно заметил тот. Заболдеет и погорит на первой же краже, выручая его потом из ментовки. Лютка ему зря заболдеть не даст, возразил Ваня. Она нашего брата в рамках держать умеет. Между тем разговор за столиком перешел на особу Марата Жиловкова, впрочем, назвавшегося при знакомстве совсем другим именем. На каком корабле вы плаваете? – поинтересовалась Людочка, даже не при тронувшись к нику. На кораблях ходят, а не плавают, – поправил ее Жиловков, не видевший в жизни другого моря, кроме Невской губы, со стороны которой сюда доносился глухой шум волн. и пронзительные крики чаек. Относительно себя могу сказать следующее: в настоящее время приписан к экипажу сухогруза Ворона. Вы, наверное, хотели сказать Корона, уточнила Людочка, накануне видевшая это судно в порту. Я так и сказал, не моргнув глазом, соврал Жолваков. А что вам послышалось? Да нет ничего. Вы, надо полагать, объездили весь мир? Весь не весь, но побродить по свету пришлось. Из Питера в Милан, из Милана в Одессу и с Одессы в Рио, из Рио в Вашингтон, сообщил он безбожно перевершая портовые и сухопутные города. И в Африке были. Приходилось. Солидно кивнул Желваков. Жирафов видели? Да сколько угодно. Они там прямо к берегу приходят напиться. Неужели соленую воду пьют? Ужаснулась Людочка. Поняв, что сморозил глупость Желваков, пошел на попятную. Там в море впадает река Нигер, объяснил он. Раз в десять ширинее вы и вся вода у берегов пресная. Хоть чай из нее заваривай. Как интересно, восхитилась Людочка. А кого в Африке больше всего? Немного подумав, Желваков ответил: Негров, а также негритянок. Скажите, вам приходилось любить негритянок? Всем своим видом демонстрируя смущение, поинтересовалась Людочка. О чем вы говорите? возмутился Жильваков. Российские моряки своим подругам не изменяют, тем более что каждый пятый местный житель болен СПИДом. Каждый пятый? Кошмар. Да это же настоящая эпидемия. Африканцам, наверное, грозит вымирание. Ничего им не грозит. Жильваков сделал рукой пренебрежительный жест. 10 умрёт, а 100 в тот же момент родится. Размножаются почище наших кошек. У вас даже татуировка на груди имеется. Людочка оттянула вниз вырез его майки. Мир, что это значит? Так назывался корабль, на котором я начинал морскую службу. Желваков слегка смутился. Затонул потом в Панамском канале. Прямо в канале? Людочка старательно изображала из себя наивную дурочку. Ага, кивнул Желваков. Хозяева его бананами перегрузили. И тут, как на зло налетела буря. Я тоже хочу себе сделать маленькую наколочку. Мечтательно произнесла Людочка. А других-то татуировок у вас нет? Есть, неохотно признался Желваков. Только они, согласно морской традиции, находятся в интимных местах. Какая жалость, мне бы так хотелось на них глянуть. В чем дело? Уединимся в каком-нибудь тихом местечке, и я вам всё покажу, лавя Людочки на руку со значением произнёс Желваков. К сожалению, не могу, Людочка отстранилась. Надо спешить на репетицию. У нас очень строгие педагоги. Всех опоздавших заставляют по 2 часа играть гаммы. Я вас провожу. Жиловков с готовностью приподнялся из-за стола. Нет, нет. Легким толчком Людочка вернула его на место. В следующий раз, когда мне придется нести арфу. Но если хотите, я возьму ваш телефон. На днях созвонимся. Какой телефон у морика? Жиловков развел руками. Вы мне лучше свой дайте. Мама запрещает мне давать телефон мало знакомым людям. Лучше встретимся здесь завтра в это же самое время. Идет? Конечно. Так, да да скоро. На ходу в Зирошев жилваково волосы Людочка устремилась к выходу. Несколько минут он сидел, словно громом поражённый, а потом залпом допил коньяк, оставшийся после девушки. Когда Ваня явился на ночлег в квартире, он застал одну только Людочку. Кондаков и Цымбаларь, сменяя друг друга, караулили Жилвакова. обитавшего в Абухове, то есть практически на краю света. Людочка ни на шаг не отходила от ноутбука, приносившего всё новые и новые вести. Уже было доподлинно известно, что Татьяна Ивановна Жильвакова действительно прижила сыночка Марата от солдата срочной службы Андрея Шестопалова, клятвенно обещавшего жениться, но после демобилизации как в воду канувшего. 3 года назад за несколько месяцев до смерти старшего Шестопалова, страдавшего острой формой лимфолейкоза, Жильвакова получила письмо, в котором давно забытый возлюбленный слёзно просил прощения за все грехи и обиды. Сначала она не хотела отвечать, своих забот хватало, но потом всё же накатала парочку тёплых слов. По поводу прощения отослала к Господу Богу. Сама от прошлого решительно отмижевалась. Но не преминул сообщить, что их совместно нажитый сыночек пошёл по кривой дорожке. Спустя ещё какое-то время в исправительно-трудовую колонию, где Марат Жильваков отбывал очередной срок, стали поступать из Петербурга письма и посылки, которыми он похвалялся перед своими немногочисленными приятелями, такими же изгоями лагерного общества, как и он сам. При этом Жильваков не скрывал того факта, что в Петербурге у него нашёлся зажиточный и добросердечный брат. к которому он и собирается отправиться после отбытия срока наказания. Несмотря на низкий социальный статус, Желваков занимал в зоне привилегированные должности: сначала учётчика, потом нарядчика. Три с половиной курса политехнического института всё же сказывались. На поселении он вышел условно досрочно и через год мог бы освободиться в частую, но подвела преступная натура. Ограбив леспромхозовского кассира, он скрылся в неизвестном направлении. Однократные проверки по месту жительства матери и недавно объявившегося брата результатов не дали. Листки с вычислениями, обнаруженные в туалете покойной старушки, оказались математическим обоснованием какого-то высокотехнологического производственного процесса, связанного со свойствами микромира. В настоящее момент их изучали специалисты соответствующего профиля. Выслушав эти новости, Ваня категорически заявил: "Враньё! И беглого Жильвакова никто никогда не искал, и эти сраные бумажки изучаться не будут. В нашей стране любой государственный служащий, будь он хоть мент, хоть учёный, забочен только своими личными делами. А работа делать десятая, она дураков любит. В прежние времена на Руси, назначая воеводу, так и говорили: "Отправлен на кормление". С тех пор ничего не изменилось. Любая официальная должность рассматривается как возможность урвать побольше. Национальная традиция. Ничего не попишешь. Одни мы носимся, как пчёлки. Облегчив душу от игневной Филипкой, воспринятой слушателями Людочкой и Мухами без особого интереса, Ваня отправился в туалет, где проводил большую часть своего свободного времени за чтением дамских романов, притягательных именно своей непроходимой глупостью и дремучей наивностью. При этом он не забывал совмещать приятное с полезным. О чем свидетельствовали весьма специфические звуки время от времени разносившиеся по всей квартире? Впрочем, к таким издержкам совместного существования Людочка уже успела привыкнуть. Не отрываясь от ноутбука, она поинтересовалась, как там мой выздыхатель поживает. Ошеломлен, ответил Ваня и, как бы в подтверждение своих слов, громко пукнул. Выйдя из кафе, долго бродил, словно лунатик, и в этот день уже не воровал. Потом зашел в один музыкальный салон и поинтересовался записями классической музыки, в которых присутствует партия арфы. К сожалению, ничего подходящего для него подобрать не смогли. В десять вечера купил бутылку водки, пол батона, круг колбасы и уединился в своей комнатушке. Наверное, сейчас вспоминает тебя, пьет и мастурбирует. Фу, какая гадость! Поморщилась Людочка. Честно сказать, мне он сразу не понравился, хотя внешний парень довольно симпатичный. Чувствуется в нём что-то мелкое, подленькое. Даже если ты хищник, то не волк, не шакал, а крысёнык. Люди, испытавшие в зоне все унижения, на которые обречены опущенные, выходят на свободу с ожесточившейся душой, пояснил Ваня для доходящей вести чуть приоткрывшей дверь туалета. Их так и тянет отыграться на других. Жертвами чаще всего становятся слабые, дети, инвалиды, некоторые петухи со временем даже превращаются в маньяков-сериальщиков. Пришлось не однажды из таким столкнуться. Полгода за ним гонялся. Поймал? Полюбопытствовала Людочка и тут же добавила. Я свидетель воздуха в туалет поставила. Ты им пользуйся, пользуйся. Своё дерьмом не пахнет, отрезал Ваня. А с тем маньяком я всё же покончил. Как это покончил? переспросила Людочка. Обыкновенно. Заманил в одно укромное местечко, и там мы преимели взаимное удовольствие. Сначала он когда душил меня, а потом я Когда выпускал ему по троха. Ваня, не пугай меня. Людочка убрала руки с клавиатуры ноутбука. Неужели ты расправился с подозреваемым самочинно, не доведя дело до суда? Что за прок от вашего суда? Сидя на унитазе фыркнул Ваня. Присяжные всех подряд оправдывают, в крайнем случае дают минимальные сроки, а у меня без всякой лакиты макрушники не имеют права на жизнь, даже за решёткой. Создается впечатление, что охота на маньяков доставляет тебе нездоровое удовлетворение. На счет здоровья и нездоровья судить не берусь и тебе не советую. А некоторые удовлетворения присутствуют, не спорю. Но ведь и ты в нашей системе не ради денег служишь. Здесь я нашла свое призвание и не скрываю этого. Однако существует определенная грань, которую нельзя переступать ни милиции, ни полиции, ни жандармерии. В конце концов мы не мстители, а слуги закона. Если хозяин ни на что не годен. Слугам приходится действовать самостоятельно. Кроме того, я не состою в штате органов. С меня взятки гладкие. Какой спрос с вольного охотника? Но ведь любая охота затягивает, будь то охота на зайцев, на львов или маньяков. Случается, что фокстерьеры, притравленные на лисиц, режут домашнюю птицу. Однажды попробовав крови, трудно остановиться. Подруга, только не надо из себя строить мад Терезу. У тебя самой рыльца в пушку, причем кровавом. Не замочив ножки, речку не перейдёшь. Закончить Ваня не успел ни свои поучения, ни то дело, ради которого, собственно говоря, он и обосновался в туалете. Оглушительный грохот раската, который ещё долго отдавались в узких улочках Адмиралтейской стороны, заглушили все другие звуки. Свет в квартире замигал, оконное стёкла задробежали, абажуры качнулись. Это ещё что такое? Спасая ноутбук от цыпавшегося с потолка из вестковой побелки, Людочка захлопнула его крышку. На фейерверк не похоже, для выстрела адмиралтейской пушки позновато, для землетрясения маловероятно, для бандитской разборки чересчур громко. На ходу подтягивая штаны, Ваня покинул туалет. Или где-то взорвался бытовой газ, или о себе вновь напоминает гладиатор. Пошли посмотрим, а где то где-то в районе набережной. Пошли. Охотно согласилась Людочка. Только мне собраться надо, я быстренько, без макияжа и прически. Не стесняясь, Ваня она сменила домашний халатик на джинсы, сунула ноги в тапочки и, переворачив в кучу фальшивых удостоверений, выбрала одно наиболее подходящее для такого случая. Первое, что они увидели, оказавшись за порогом дома, был высокий столб светлого дыма, поднимавшийся над городскими крышами. Слышались дальние сирены пожарных машин и какие-то непонятные хлопки. Общественный транспорт в такую пору, естественно, не функционировал, и пришлось передвигаться на своих двоих, причём усиленным темпом. Свернув с проспекта они ресью преодолели череду старинных улочек, ещё не затронутых паникой, и оказались на набережной Кутузова, где, как им казалось прежде, и произошёл взрыв. Однако дела обстояли совсем иначе. Дым валил с палубы судна, отанувшего как раз под центральным пролётом литейного моста. На данный момент, как и положено, разведённого. Загадочные хлопки доносились из судового трюма, и в такие моменты пламя появлялось во всех иллюминаторах и люках. С берега и моста горящее судно поливали водой десятки пожарных автомобилей, а спасательный буксир пытался зачелить его за корму, чтобы оттянуть в безопасное место. Вовсю досновали десятки катеров, в том числе и с милицейской символикой на бортах. Пироговская и Арсенальная набережные были сплошь усеяны зеваками, с которыми безуспешно пыталась бороться пока еще редкое цепление. Все происходящее над рекой и под мостом находило красочное отражение в невской воде, спокойной как никогда. Короче говоря, такого завлекательного зрелища Санкт-Петербург не видел с той поры. Когда в глухой октябрьской ночи семнадцатого года революционные корабли Балтийского флота открыли неспровоцированную стрельбу по архитектурным шедеврам Зодчего Растрелли, но в тот момент, по разным оценкам, великий, позорный и спорный коллекционный крымский вины при желании можно было брать из подвала в Зимнего дворца за даром, а теперь бутылка сомнительного портвейна стоила в ночном магазине аж 50 руб. За что боролись, господа хорошие? Людочка, размахивая журналистским удостоверением, бросилась к ступенькам набережной, где дежурили санитарные машины и куда спасательная катера доставляли матросов с гибнувшего судна, чья корма постепенно задиралась все выше и выше, ну совсем как у легендарного Титаника, последние минуты которого были изображены на вывешенном по соседству рекламном щите страховой компании "Вера и Надежда". Однако это был тот самый случай, когда перед лицом жуткой человеческой трагедии Однако пасует и женская красота, и авторитет четвёртой власти. Людочку несколько раз вежливо попросили отойти, а потом недвусмысленно послали туда, где в эту пору суток и должны находиться все молодые сексапильные женщины. Единственное, что она успела узнать, был тип и название злополучного судна самоходная баржа Лахта. От обиды хотелось разрыдаться, тем более что Людочка давно не бывала там, куда её послали. Но Ваня всё это время неизвестно где пропадавший, потянул её за рукав. Пошли, я уже всё разведал. Конфиденциальную информацию Ваня получил у так называемых хречных бомжей, с баграми на перевес, промышлявших на набережной. В временами по Неве проплывало такое, что потом можно было недели жить припеваючи, а уж пустые бутылки здесь даже добычей не считались. Раскэс этот был прост, суров и безскусен, как и все невыдуманные истории. И два только успели развести мосты, как по Неве пошли караваны грузовых судов, многие из которых ожидали своей очереди уже вторые сутки. Погода стояла отменная, команда судов знали свое дело, и долгое время ничто не предвещало трагедии. Внезапно баржа Лахта зарыскала носом, словно рулевой в последний момент решил изменить курс. Столь неординарное событие так заинтриговали речных бомжей, что они на пару минут даже оставили свой доходный промысел. Когда лаhta оказалась точнёхенько под разведённым мостовым пролётом, вокруг неё заиграли какие-то тусклые огоньки, похожие на свечение болотного газа, а потом раздался сильнейший взрыв, буквально развортивший носовую часть судна. Достаточно сказать, что много пудовый якорь едва не долетел до набережной. Баржа сразу стала тонуть, а минуту спустя и вспыхнула, поскольку, согласно слухам, была загружена продукцией катушки. Деревообрабатывающего завода имени Володарского. Ещё до начала спасательной операции несколько моряков лахты, оказавшихся за бортом, вплавь добрались до берега и успели поделиться с речными бомжами своими впечатлениями. По их словам, когда до летейного моста оставалось всего ничего, члены экипажа, находившиеся на мостике и на палубе, увидели перед собой совсем другой мост, абсолютно идентичный первому, но в отличие от него, не разведённый. Правда был он какой-то призрачный, нереальный, словно бы сделанный из стекла, хотя за его перилами виднелись гуляющие люди и проезжающие автомобили. Рулевой, знавший Невский форватер лучше, чем телеса своей собственной жены, поначалу растерялся, однако вовремя взял себя в руки и вернулся на прежний курс. Но уже ничто не могло спасти обречённое судно. В тот самый момент, когда нос лахты Как в светящийся туман въехал в этот призрачный мост, раздался роковой взрыв, погубивший всех, кто находился на баке.